Глава 38. Ордылов. Подслушанный разговор. Если другие современники разбогатели, то Ордылов всего лишь получил свободу. Командор решил, что хватит содержать личного раба, и самолично выправил ему документ, по которому бывший российский моряк считался отныне вольным человеком. Основанием для этого послужила не только работа Ордылова, но и его участие в последнем походе. Участие отнюдь не было добровольно. Кабонов просто взял мастера на все руки с собой на случай возможных поломок немногочисленных механизмов или, говоря точнее, изделий, дизелей на шлюпках и раций. Последний Хардылов тоже разбирался, хотя и на уровне любителя. Радиостанции весь поход проработали исправно. Дизеля же ломались от непривычного топлива, но и без них работы у Орделова хватало. Мушкет он ведь тоже механизм, и при всей простоте порой ломается, а если добавить... Ох, лучше не добавлять. В захвате Картахины Владимир не участвовал. Там требовались люди с большим опытом работы по другой специальности, и механик остался на кораблях. Зато в бою с англичанами Орделов действовал активно помогал канонерам и даже заслужил по хвалу самого Гранье, при том, что хвалить раба, тем более чужого, было не принято. По возвращении же в порт ДП, командор во всеуслышание заявил о долгожданной свободе. Потом добавил, «Отныне Ордылов должен решать, оставаться ли со своим бывшим хозяином на правах наемного работника или начинать самостоятельную деятельность. Оставаться одному Ордылову не хотелось, Других ведь тоже командор силком не удерживал. Кого же держаться в мире, кольни своих? Вместе даже чувствуешь себя по-иному, основательнее, защищеннее. Даже отдыхать в компании бывших современников и то приятнее. Один раз Ордылов этого не понял и сглупил, но больше не собирался. И все равно свобода была приятна. Раб он и есть раб, даже если при самом добром хозяине. Для свободных людей существо, если одушевленное, то лишнее намного больше кобыл Как не плюй на отношения окружающих, все равно всеобщее призрение давит к земле ощутимым гнетом. На плантации хоть вокруг были такие же рабы, которые привыкли к своему положению, принимали Владимира как своего. А тут ни то не сет. Единственным минусом было то, что Ордылов на радостях запил. Он умудрялся выпивать и раньше, благо аппарат давно научился собирать из любых подручных материалов. Но там хоть сдерживал страх перед наказанием. Тут же, какой страх? воля воле. Напрос на племянница пыталась удержать, грозилась пожаловаться командору. Володя покорно кивал, обещал, что больше не будет, а на следующий день надирался опять. Вся та разница, иногда он бывал просто хорошо умазавший, а иногда вообще не вязал лыка но, как ни странно, при этом умудрялся еще и работать. Данные Кабановым заказы выполнял своевременно, иногда еще что-то делал на стороне, воля. Хотя командор теперь расплачивался за каждое заказанное изделие, да и от картахинской добычи кое-что отстегнул. Не так, как остальным, но те были в доле с самого начала и получали положенное по договору. Ордела уже Кабанов заплатил из своих средств. В этот вечер Володя был пьян в умат. Или в усмерть. До собственной конуры дойти не сумел и повалился в кустах у самого дома. Или чуть в стороне от него. То ли снилось ему, то ли грезилось, будто лежит он на корабле, и корабль тот раскачивает, крутая морская волна. Не раскачивает, вертит, грозит опрокинуть, и приходится напрягать все силы, чтобы утихомирить качку, не погубить судно, людей и груз. Совладал, одолел. Корабль перестал опрокидываться, хотя шатало его еще грозно. Понятно, не суша. Но если кипит шторм, почему кто-то спокойно разговаривает рядом, словно никакой опасности нет? Орделов попытался прислушаться к разговору. В ушах шумело, и раньше слов Владимиру удалось разобрать интонацию. В одном голосе явно звучала тревога. Его обладатель боялся и боялся так, что сердце моряка невольно забилось сильнее. Может, судно уже дало течь? Но тут заговорил второй, и сразу несколько отлегло. Никакого страха, спокойная деловитость, за что с нотками угрозы. Но не из-за положения, а по отношению к собеседнику, чтобы не паниковал раньше времени. И еще чуточку обещания явно о том, что все будет непременно хорошо. — Но как я это сделаю? Как? — воскликнул первый изговоривший. Не то воскликнул он тихо, не то виноват был бушующий шторм, но Ордылов едва разобрал слова. Но каким-то образом разобрал, даже понял, что говорят на ломаном английском. На таком, на котором умел с грехом пополам изъясняться и сам Володя. И еще голос показался знакомым, хотя как раз тут ничего удивительного не было. Мир не настолько велик, тем более корабельная палуба. Раз вместе вышли в море, то знать друг друга должны. Снова заговорил второй. На этот раз Орделов ничего не понял. Если бы разговор шел на русском... Он надолго не уходит. Два часа и возвращается. Слова первого вновь были ясны. Но кто же это? Голос настолько знаком, будто слышишь его едва ли не каждый день. Лишь вспомнить никак не удается. И вертится в памяти да все вдалеке, вдалеке. И что возвращается каждый раз? Штормовый шквал? Но неужели рейс длится так долго? Если хочешь жить хорошо, то найдешь способ. Второй, говоривший тот, который был поспокойнее, тоже стал вдруг понятным. Значит, все-таки корабль в опасности. А жить? Жить хочет каждый. Только почему тогда никто не вспоминает о Володе? ордылов хотел напомнить о себе, что он здесь, только не может встать. Однако, говорить оказалось, он тоже не мог. Изо рта не вырвалась даже сипа. Обидно. Только стал свободным, начал жить, как все люди, и вдруг погибать по забытому, незамеченному. От жалости к себе он пропустил реплику неузнанного знакомца. Нет, как-то издевательски протяжно отозвался на нее собеседник. Не сделаешь, тогда не сдобровать. Правильно. Если каждый делает все, что в силах, то никакой шторм не страшен. «Значит, должен делать и я. Вот если бы суметь встать...» «Мы достанем везде», — он им донеслась реплика второго. «Так что думай, хорошо жить или страшно умереть?» Показалось, но после последней фразы прозвучал короткий смешок, словно после остроумной шутки. «Ладно», — наконец согласился знакомый. «Я слышал, через неделю он пойдет на Тартугу на пару дней». «Если будете рядом, но меня тогда заберите, он же все равно узнает, а тогда...» «Заберем, обещали уже. Хотят уйти на шлюпки, кранты, но почему через неделю, и Тартуга? Мы рядом с ней?» «Через 8 дней мы будем ждать тебя там же, вот это уже второй. А теперь я пошел. Я ведь рискую больше некоторых. Если узнают...» Голоса стали удаляться. Одновременно море почти успокоилось, перестало раскачивать корабль, и Арделов неожиданно до себя провалился в сон. Очнулся он ближе к утру, от холода. Тело тряслось, словно надеялось согреться от тряски. Во рту было погана, у мышцок не слабость, и что-то больно впилось в спину. Арделов осторожно завел руку назад и обнаружил там какой-то сучок. Значит, не на корабле, понял он. Глаза постепенно привыкли к мраку, который не мог рассеять, не могли рассеять ни звезды, ни едва на рождающейся серпик луны. Вокруг были кусты. Владимир приподнялся и чуть в стороне углядел темную полосу забора, а еще дальше что-то похожее на дом. Многие слушались плохо, пошатывало, однако это был явно дом командора, в котором жил и Ордылов. Похоже, малость перебрал, вздохнул моряк. Это может случиться с каждым, не беда. С трудом удерживая равновесие, дрожа от смеси холода и похмелья, Ордылов потихоньку доковылял до двери. Из соседнего флигелька, где жили инвалиды, кто-то выблюнул, но узнал идущего и помянул черта. Пригрезится же. Шторм, корабль, разговор. Нет, надо бросать пить, пока не допился до белых коней, подумал Ордылов перед тем, как провалиться в сон. На этот раз в своей постели.